Частица 23. Подавая просьбу о швейцарском гражданстве, Эйнштейн официально объявил себя трезвенником. Как правило, он не употреблял алкогольных напитков, не любил их. Однажды ему предложили бокал шампанского, но он только понюхал золотистую пенящуюся жидкость и отставил бокал в сторону. «Я не нуждаюсь в вине», — сказал он, — «мой мозг знает, что такое интеллектуальное опьянение». Однако, когда Альберт закончил статью о специальной теории относительности, Они смелево отметили это событие. Вот записка, которую они написали на веселе своему другу Конраду Габихту. Ее стоит привести целиком. «Увы и ах, мы оба, пьяные и мертвецки, валяемся под столом. Твой разнесчастный копчик и его супруга». Еще через несколько месяцев Эйнштейн отправил Габихту другое письмо. Ему пришла в голову мысль, что его теория может иметь совершенно неожиданное следствие. Похоже, масса и энергия каким-то образом связаны. Это соображение забавное и подкупающее, сообщал он Габихту, но, возможно, Господь Бог насмехается надо мной и вводит за нос. В сентябре Альберт пишет продолжение июньской статьи, занимающей всего три страницы. Рассмотрев излучающее энергию тела сначала в покоящейся, а затем в равномерно движущейся системе отсчета, он сумел вывести уравнения, которое связывает скорость и массу. Следствием этого уравнения стала следующая теорема. Если тело отдает энергию L в виде излучения, его масса уменьшается на L, разделенное на V в квадрате. Это значит, что масса тела есть мера, содержащейся в нем энергии. Фактически энергия и масса — одна и та же сущность, только скрывающаяся под разными масками. Если в современных обозначениях записать результат специальной теории относительности в простейшем случае, Его можно представить в виде уравнения E равно mc квадрат. Это самая знаменитая формула в науке, прямое следствие работы Эйнштейна, дополнение к уже сделанному за тот невероятный год чудес.